Глава 17. Чарльз. За 8 месяцев до. В детстве одним из моих любимых событий на Рождество было окончание семестра в школе Итон Сквер. В тот же вечер родители отвозили нас в Толе Шандарси в Эссексе, чтобы провести рождественские каникулы в Брадден-Мэнор. Возможно, я слишком романтизировал это в своей голове за прошедшие годы, но до сих пор живо помню, как машина мчит по дороге мимо больших деревьев с яркими огоньками. Внутри особняка почти в каждой комнате стояла ёлка, украшенная в стиле, о котором мама договорилась с декораторами. И хотя мне больше не 8 лет, рождественский брадден по-прежнему обладал некой магией. Конечно, хоть тогда я этого и не знал, то Рождество было последним, которое мы провели всей семьёй. Жаль, что я буду смотреть на ту праздничную неделю с ненавистью, к себе и к ситуации, в которой оказался, за свою неспособность разглядеть то, что происходило почти на виду. В тот год мы с Мэтчем приехали в Порозень. Я на BMW, а он на своей Тесле. Я днём 22 декабря, он на следующее утро. Мы планировали ехать вместе, но он сказал, что ужинает со старыми друзьями в Иллинге и разумнее ему вернуться в дом в Челси и последовать за нами следующим утром. "Мы подождём тебя", предложил я, но он отказался. "Та ты пропустишь ежегодный ужин у своей мамы", сказал он с огорчённым видом. "Мне очень жаль, что придётся его пропустить". Мамин ежегодный ужин был менее важным событием, чем прозвучало из его уст. Она просто приглашала избранную группу друзей семьи, обычно своих близких друзей, лорды и леди Эштон, старых школьных подруг, которые в детстве были мне чем-то вроде тётушек. а также несколько довольно скучных людей, с которыми работал отец на тот момент, как правило, из мира политики. Время от времени она добавляла неожиданного, необычного гостя. Поразительно, с кем знакома моя мама или связана через многочисленные сети друзей и знакомых. Однажды она раздобыла двух младших членов королевской семьи и знаменитого кинорежиссёра. В этом году Эштоны уже приняли другое приглашение к разочарованию моих родителей. Это будет уже не то, вздохнула мама. Кого ты пригласил вместо них? спросил я Осеню, когда она планировала вечер. О, просто несколько других приятных людей. Уверена, ты с ними поладишь. Оказалось, что эти приятные люди бывший премьер-министр и его жена. Хотелось бы, чтобы мама предупредила заранее, просто чтобы я не застыл от удивления, когда они вошли в гостиную. Я прошептал это маме, когда они прошли за аперитивами. Ну, либо они, либо келманы, либо найты. А поскольку теперь один из келманов как бы не удел, а один из найтов, ну, мертв, сказал я. Да, действительно, мертв. Так что я просто подумала, что они хорошо подходят для нужного количества. Я всё-таки пригласила Луиса Келмана, но она сейчас избегает публичности, как не трудно представить, будучи женой заключённого. А статк вечер прошёл относительно приятно. Гиттус явно не наслаждался разговором с бывшим премьер-министром, вежливо, но твёрдо сообщив ему, какую часть его политики одобряет, а какая при всём уважении кажется ему неверной. За ужином меня посадили рядом с одной из маминых подруг, баронессой Ивнессы Вудфорд, шестидесятилетней вдовой. Мне очень нравилось иметь близкое знакомство с парой женатых геев, с усыновлённым ребёнком для полноты картины. И она регулярно сообщала мне новости, которые, по её мнению, были бы мне интересны. Я говорила, что мой мощик о конгей. Она считала себя очень активной в Твиттере, хотя её лента по большей части была заполнена ретвитами Стоуна Волва, Траста Терэнса Хиггинса и Ильмаиме. Короче говоря, она назначила себя амбассадором сообщества ЛГБТК+. У меня сложилось впечатление, что ей нравился этот постоянно удлиняющийся акроним, и она надеялась, что скоро прибавят еще несколько букв. В тот вечер за десертом из фисташкового мороженого она рассказала мне, что добавила в шапку своего профиля в Твиттере гендерное местоимение и явно ожидала от меня поздравлений по этому поводу. «А где же милый Мэтью?» — спросила она с обескураженным видом. Я 100 лет его не видела. У него дела по работе, ответил я, стараясь не показывать своего недовольства. Он не смог вырваться. Вы же знаете этих учёных, странные ребята, он должен их ублажать. Я совершенно не знал учёных, за исключением незапоминающихся лекций, которые слушал в университете. И он внутренне скривился от собственных попыток выставить их амбициозными городскими трейдерами. "Это совершенно объяснимо", сказала Бараннеса Вэннесса, похлопав меня по руке и почти выбив из неё бокал с вином. "Да", кивнул я. "Совершенно объяснимо". Мы ечью приехал на следующий день, и мы хорошо проводили время, долго гуляли по территории. Много ели и смотрели фильмы у камина, пока мама суетилась вокруг, проверяя, правильно ли персонал подобрал еду на следующую неделю. Странности начались в день Рождества. Мы по традиции развернули подарки после рождественского обеда, после чего сели смотреть речь королевы. Потом Титус попросил посмотреть какую-то детинцевскую драму с обилием снега и нищеты. Не из всех сил делал вид, что мне интересно. Мой отец просто спросил Мэттю, не желает ли он Бренди, только чтобы обнаружить, что Мэттю нет на том месте, где он сидел несколько секунд назад. Тогда я задачный я предположил, что он ускользнул в уборную. Через 5 минут он так и не вернулся, и я отправился проверить, не пошёл ли перекусить чем-нибудь из остатков на кухню. На кухне его не оказалось. и сквозь тонкие стекла окон я слышал его голос. Он снаружи разговаривал по телефону. «Извини, я правда должен был позвонить раньше». Пытаясь встать ближе к окну, я задел железный поднос в раковине. Мэтью резко замолчал и завершил разговор фразой «Мне надо идти». Я ждал, что он войдет в кухню, но он повернул направо, чтобы обойти дом сзади и войти в другую боковую дверь. Раздосадованный, я вышел из кухни, прошёл по коридору и чуть не столкнулся с ним, когда он входил. "Господи, ты меня напугал", сказала она, чатаясь. Мне показалось, что он надеялся проскользнуть внутрь незамеченным. Не успел я спросить, с кем он разговаривал, как он добровольно сообщил: "Извини, я просто разговаривал с Али". Я никак не отреагировал, так что он продолжил: "С моим коллегой, помнишь?" У одного из ирландских издателей, с которым мы работаем, случился потоп. Нам, наверное, придётся отложить некоторые из проектов. Это кошмар. Я не удержался и поднял брови, и Али позвонил тебе по этому поводу в Рождество. Маттиу засмеялся странным напряжённым смехом, совсем для него не характерным. Но он мусульманин, так что не празднует и это я. Я позвонил ему. «Вчера я не ответил на его электронные письма, и он слегка заволновался. Мы работаем над важной книгой о том, как современная западная экономическая политика намеренно ухудшает положение бедных». Его лицо оживилось и стало энергичным, выдавая увлеченность темой. Мне захотелось закатить глаза в ответ, но я остановился». В последние годы мы с Мэтью избегали слишком много обсуждать политические и социальные проблемы. Раньше я никогда так сильно не замечал разницы в наших взглядах. А если и замечал, то просто шутил, что он один из модных левых или шампанских социалистов. Сейчас его горячность по вопросу мнимой несправедливости мира начала раздражать меня больше, чем обычно». Ну, надеюсь, всё это как-нибудь вот трясётся, сказал я и развернулся в сторону гостиной, но он снова заговорил у меня за спиной. Знаешь, я, наверное, проедусь. У меня что-то голова болит. Надо проветрить мозги. Я снова развернулся теперь уже к нему. Ты уверен, что всё хорошо? спросил я, делая шаг ближе и внимательно глядя на него. Он смотрел мне не в глаза, а куда-то в область шеи. — Да, я уверен. Просто покатаюсь немножко, воспользуюсь пустыми улицами. Я продолжал смотреть на него. — Хочешь, я поеду с тобой? Он покачал головой и положил ладонь мне на плечо. «Нет, — Нет-нет, я буду в порядке. Возвращайся в гостиную. Расскажешь мне, чем закончится холодный дом или что мы там смотрели? Мама озадаченно решила, мэтчу поехать покататься, чтобы проветрить голову. Наверное, парацетамол или что-нибудь ещё был бы лучше, чем садиться за руль, спросила она, оторвавшись от руководства по выбору роскошного на вид набора бельгийских трюфелей. "Ну, по-моему, звучит весьма разумно", сказал отец. "Я всегда замечал, что хорошая поездка по сельской местности творит со мной чудеса, при условии, что ему не слишком плохо", ответила мама. Он не болен, сказал я, садясь на место. Просто рабочие вопросы. А, понятно, сказала мама, возвращаясь к шоколаду. Почему он думает о работе в Рождество? Я слегка пожал плечами и повернулся к Титусу. Он был поглощён драмой, разворачивающейся на экране, и лишь коротко взглянул в нашу сторону, не особо вникая в разговор. Знаете, «Я думаю, эти даже лучше, чем «Гранд Крю» Пьера Марколини», — сказала мама, демонстрируя поднос с шоколадными конфетами. К половине десятого вечера я заволновался. Я начал поглядывать на часы примерно через час после отъезда Мэтью. Теперь прошло уже два часа, и мои родители тоже начали недоумевать. «Он не писал?» — спросила мама, подходя к окнам гостиной, чтобы посмотреть, не видны ли на подъездной дорожке огни автомобиля. «Я думаю, эти даже лучше, чем Гранд Крю Пьера Марколини», — сказала мама, демонстрируя поднос шоколадными конфетами. Нет, ответил я, включая телефон. Он должен быть в сотый раз за час. Он не мог вернуться в Лондон, спросил отец, наливая себе ещё бренди. Меня всегда поражало, как много алкоголя он мог выпить без какого-либо видимого эффекта. Я покачал головой. Без предупреждения нет. Да и нет причин. Его офисы закрыты до Нового года. Время подбралось к без десяти десять, когда, наконец, хлопок входной двери заставил всех поднять головы. Я сразу же вышел из гостиной в коридор и в сторону входной двери. «Где ты был?» — окликнул я Мэтью. «Извини», — покачал он головой. «Чёртова машина!» «Сдохла!» «Что?» Я подошёл к нему, пока он вешал пальто и снимал обувь. «Знаю, просто сдохла посреди узкой просёлочной дороги». Где-то рядом с Gold Hangar'ом, кажется. Я ужасно боялся, что кто-нибудь вылетит из-за поворота и врежется в меня. Пришлось идти через канавы и поля, чтобы добраться до места, где ловит связь. Вызвал ремонтников. Им потребовалось 100 лет, а потом машина просто снова завелась. Я порядком растерялся от всей этой информации. Как? Что? Так ты приехал на ней домой? Мэтью кивнул. «Да, она снаружи. Но они сказали, что ей нужен полный техосмотр. Я сказал им, что это может подождать до возвращения в Лондон». Он улыбнулся и положил руки мне на плечи. «Все хорошо. Я в порядке. Мне просто жаль, что я заставил тебя волноваться». Я выдохнул с облегчением, что он вернулся живым и здоровым, а не валяется окровавленный в перевёрнутой машине на какой-нибудь тёмной пустынной дороге. Конечно, Титус тоже обрадовался, что его папа нашёлся, но через некоторое время предпочёл пойти в кровать с одной из больших книг, которые ему подарили на Рождество. Мои родители сели смотреть поздний показ фильма про Джеймса Бонда, так что мы с матерью решили лечь пораньше. Мой желудок был всё ещё слишком полон после обеда, и я не мог заснуть, так что через пару часов сел и стал смотреть на неподвижного и мирно спящего рядом мужа. Я схожу с ума? Это просто ревность или моя склонность всё контролировать? Или происходит что-то странное? Мне не нравились эти мысли. Мне нравилось ощущать неуверенность в том, кого я любил так сильно и страстно, как только может человек. От этого я чувствовал себя грязным или запятнанным, словно облитым той невидимой краской, которую банки и денежные хранилища используют, чтобы отпугивать воров. Еще несколько секунд я смотрел, как поднимается и опускается грудь Мэтью, после чего встал с кровати и натянул штаны и футболку. В коридор доносился шум телевизора, Из гостиной. Это проблема больших старых домов, повсюду эхо. Я тихонько спустился по лестнице, рассчитывая найти что-нибудь перекусить, когда дверь в гостиную открылась, и оттуда вышел отец. «Чарльз, я думал, вы пошли спать?» Я замер, словно подросток, которого поймали, когда он поздно пробирался домой. «Да, и я не могу заснуть». Там много еды, милый, если ты голоден, крикнула мама из гостиной, уменьшив громкость, так что голос Даниэла Крейга стал тише. Всё хорошо, крикнул я в ответ. Отец посмотрел на меня, как будто пытался что-то решить. Я всегда считал его взгляд проницательным, даже когда был ребёнком, и теперь он словно догадывался, что что-то не так. И самое главное, что я не слишком понимаю, что именно. Спокойной ночи, наконец сказал он и вернулся в гостиную. Я уже собирался подняться наверх, попытаться почитать или заняться чем-нибудь, пока меня не одолеет сон, но кое-что привлекло моё внимание. Ботинки Мэттю. Они стояли у двери там, где он их снял. Ботинки человека, который, по его словам, бродил по каналам и полям, чтобы поймать сигнал и вызвать помощь. Позвонить в аварийно-ремонтную службу, а не мне, своему мужу или сыну. И каким-то образом он умудрился сделать это, не заляпав грязью ботинки или шнурки. И даже, как я увидел, перевернув их, подошвы на них было немного песка и пыли, но и только Никаких признаков хождения по сырым кустам, по лужам, по слякотному полю. Я поставил ботинки на место и молча поднялся наверх, прошел в двери нашей спальни, лег в кровать и накрылся одеялом. И все это время я отчаянно пытался остановить свое разыгравшееся воображение.